Наш первый сын Жак появился в следующем году. Потом в 1933 году родился второй, Жан-Люк. Жанна продолжала работать и становилась всё независимей, вращаясь среди более молодых и более интеллигентных людей, чем тех, с которыми водил знакомства я. Например, когда я купил виллу в 3 км от Давиля, она не выразила никакого удовольствия. В сущности ты ведь сноп, не так ли? По-моему, я не сноп, и никогда им не был. Благодаря чутью, необъяснимому для меня самого, я заработал много денег. Даже экономический спад в Америке в конце концов принёс мне выгоду. Я вовремя почувствовал его приближение и принял меры предосторожности. Мне казалось естественным покупать беговых лошадей и держать конюшню в Мэзон-Лаффит. Я имел право сидеть на трибуне владельцев в визитке и сером цилиндре. Я не называю это снобизмом. Не считаю себя снобизмом и то, что я крупно играл в частных клубах Давиля. Просто игра меня забавляла. Хотя, разумеется, мне не очень пристало всё это. По традиции мне следовало бы продолжить дело отца, крупного маконского виноторговца. Я был старший сын, а фирма, основанная в 1812 году, из поколения в поколение переходила к старшему сыну. Мы жили на набережной Ла-Мартина. В большом буржуазном доме от подвала до чердака пропитанного винным запахом. Мебель старинная, но некрасивая, всегда была натёрта воском. Медная и оловянная посуда блестела. Моя мать в сицевом переднике командовала тремя служанками и часто сама хлопотала у плиты. Как сейчас вижу белый фасад дома, который заново белили каждый год. Тёмный кабинет отца с окнами, выходившими во двор, загромождённый бочонками и новинные склады. Когда я переехал в Париж, мой брат Леон, тот, что моложе меня на 3 года, занял моё место. А сейчас во главе предприятия стоит его сын Жюльен, которому теперь должно быть немногим больше 40. Только что просматривая газеты в своём кабинете на третьем этаже, я чувствовал себя таким одиноким, но прочитая это письмо, я вдруг обнаружил, что невидимые нити продолжают связывать меня с множеством людей. Один из моих сыновей, старший, которого я, можно сказать, никогда не видел, повесился в каком-то гараже в Нью-Джерси. Я вошёл в кабинет директора Габильяра, и он нахмурился, заметив, как я озабочен. Плохие новости. Да. Умер мой сын, который вы его не знали. Он жил в Соединённых Штатах. Он повесился. Я нарочно сказал это, чтобы поразить Габильяра. У вас есть домашний телефон на Депаркера? Он нажал кнопку звонка, чтобы вызвать своего секреташу, Мадмузель Саланж, который я иногда диктую письма. У вас есть домашний телефон на Депаркера? Конечно, сейчас принесу. Пока она отсутствует, я продолжаю, как будто с вызовом. Моя первая жена в больнице в Париже, в Нью-Йорке. Сколько ей лет? 62 или 63 года? Серьезно больна? Должно быть рак. Я говорю спокойно, словно сообщаю факты, однако в глубине души чувствую что-то вроде отчаяния. Целый кусок моей жизни обрушился, провалился в какую-то тресину, и я был без силы избежать этой катастрофы. Когда секретарша возвращается и подает мне карточку с номером телефона, я говорю ей: «Прошу вас, не уходите до двенадцати часов». Возможно, на несколько минут я опоздаю. Мне нужно поговорить с Ади Паркером. Я никогда не любил сам вызывать кого-либо по телефону, точнее, это меня раздражает. Когда мы разошлись с Жанной, это было после войны, в 1945 году. Война ещё больше отдалила нас друг от друга, потому что Жанна участвовала в сопротивлении. Около 3 лет я этого не знал и удивился, почему она так часто ездит в провинцию, несмотря на трудности, с которыми в то время были связаны всякие поездки, тем более что прежде она не любила путешествовать. Однажды я увидел, как она поднимается в мансарду с пакетом в руках. Ты куда? Она вздрогнула, но вильнуть не стала. Подожди меня в кабинете, я сейчас приду. Она призналась мне во всём, в частности в том, что два незнакомых мне человека уже несколько месяцев жили под моей крышей. Ты на меня сердишься? Нет. Я говорил правду. Я был даже доволен, что она в сопротивлении. Можно мне время от времени просить у тебя денег? Я с удовольствием буду давать. Между нами уже не было любви, но осталось уважение и, по-моему, настоящая дружба. Были ли у неё близкие отношения с кем-нибудь из товарищей на подпольной работе? Я не пытался это выяснить, не задавал ей вопросов. Я уверен, что она ответила бы мне без ложного стыда. В то время почти все комнаты у нас были заняты. Моим сыновьям было 15 и 12 лет. У нас служила гувернантка, очень высокого роста, на голову выше меня. Жанну взяла её с собой, когда мы решили развестись. Мы вернули друг другу свободу. Она опять стала носить девичью фамилию, которая всегда подписывала свои статьи и поселилась в квартире на Вольваре Распай. Она и сейчас там живет. Туда я и позвонил ей, когда вернулся в свой кабинет. Мадам Ларандома, нет, месье, вы застанете ее в редакции. Она теперь ведет иллюстрированный журнал, редакция которого помещается на улице Франциска I. Она тоже постарела. Все вокруг меня постарели, и мне трудно поверить, что и со мной происходит то же, что в сущности, я самый старый из всех. Жанна, это Франсуа, узнаёт мой голос. Я как раз хотела на днях позвонить тебе. Почему? Чтобы договориться, когда мы увидимся. Я бы хотела поболтать с тобой, но я ещё не знаю, как у меня будет со временем на следующей неделе, и позвоню тебе ещё раз. Ты хотел мне что-то сказать? Дональд Умер Он повесился в своей механической мастерской в Ньюарке, штат Нью-Джерси. Я была в Ньюарке, оно больше меня путешествовало. Это его жена тебе написала? Нет, написала Пэт. Как она живёт? Наверное, ты удивился, получив от неё письмо после столь долгого молчания. Она в больнице Биллио, в палате на 20 коек, и у меня есть все основания думать, что у неё рак. Наступило молчание. сочувствую тебе, Франсуа. Два таких известия сразу. У Дональда есть дети трое. Ты им поможешь? Прежде всего, я пошлю к ним нашего нью-йоркского поверенного. Из последних двух раз достаточно ясно видно, насколько разные у нас характеры. На моём месте она помчалась бы в аэропорт Орли и села в первый самолёт, отлетающий в Нью-Йорк. А зачем мне лететь туда? Элен же на Дональда меня не знает. Может быть, он никогда не говорил с ней обо мне. Мои внуки, разумеется, понятия обо мне не имеют. Но а Пэт? Что я могу сказать ей там, в больничной палате? Я не знаю, почему мне захотелось поговорить с тобой. Ты хорошо сделал. Не падай духом. Я на днях тебе позвоню. Ладно. Сейчас только десять часов утра. Я спускаюсь вниз, чтобы сесть в машину. Дверцу которой открывает передо мной Эмиль. Внутри машины приятно пахнет кожей. В клуб спросит он? Да, в клуб. В новый клуб на авеню Ош. Не знаю, почему его так называют. Наверное, прежде существовал другой клуб, и этот от него отделился. Сначала я иду в раздевалку на третьем этаже и переодеваюсь для обычной получасовой гимнастики. Нас только четверо или пятеро в зале, заставленном спортивными снарядами. На ринге двое мужчин, лет сорока, боксируют под критическим взглядом тренера. Я спрашиваю Рене, моего массажиста: Вы свободны? Да, месье Франсуа. Он никогда не называет меня перелатуром. Должно быть, это для него слишком сложно. К тому же он знает меня уже двадцать лет. Основательно разминая мне тело, он обычно говорит, что они будут приятные. Вы еще держите тело в оскребке. Очень мило с его стороны, и все-таки мне семьдесят четыре года, от этого никуда не денешься. Вы идете в бассейн? Только разок нырнул. Я спускаюсь на лифте в подвал, где устроим бассейн. Сегодня я там один, плаваю минут десять, потом возвращаюсь наверх, чтобы одеться. В полдень я уже снова на Вандомской площади и вызываю Матмузель Саланск с себе в кабинет. Пожалуйста, соедините меня с Нью-Йорком. Паркер, наверное, разозлится, если я разбужу его в шесть часов. Вы не знаете, он женат? Во всяком случае был. Тем хуже, и все-таки придется позвонить. И я жду. Письмо Пэт лежит передо мной.